Глава 36. Перед наименованием. Угольно-чёрные латы короля духов были частично разрушены, и из-под них начала бурным потоком струиться кровь. Вмиг, когда его маска треснула, король духов придержал её одной рукой. Из-за своей маски, доспехов и антимагии король духов до сих пор мог двигаться, несмотря на прямое попадание от Отриароса. Но теперь от его снаряжения не осталось почти ничего. Может, закончим на этом? Даже ты не сможешь сражаться без меча и придерживая маску. Рей приставил свой брожущий света меч лезвием к носу короля духов. "Да, ты прав", произнёс свои первые слова король духов. Он медленно отпустил маску, трещины на ней расширились, а маска развалилась. Стало слегка видно его рот, кроме того, начала просачиваться его магическая сила. В этот миг взгляд Рэя был прикован к тому, кто скрывался под маской на самом деле. Подул тёплый ветер, который принёс с собой сияющих зелёным светом светлячков, облепивших маску броню и драгоценного короля духов. После чего, всего за одно мгновение, всё его снаряжение было восстановлено. С ветром прилетели исцеляющие светлячки санитера. Их также называют духами-врачами, исцеляющими раны духов. Должно быть, его маской доспех были созданы из духов, и как только всё снаряжение было восстановлено до совершенно невредимого состояния, король духов замахнул своим мечом. Ха. Подсказав направление приёма, Радбил Элоара своим мечом любви, траектория движения его меча была ограничена ввиду того, что ему нужно было завершить пентаграмму, но предводив это король духов изменил её прямо во время замаха. Выпатый Элоаро был направлен в сердцерея, для имевшегося мяснув этот удар не стал бы смертельным. Рей взмахнул мечом любви с такой силой, будто хотел убить короля, заодно сломав маску. Должно быть, он хотел разрушить её с одного удара. чтобы светлячки исцеления не смогли восстановить маску. Пробив антимагию и разорвав плоть, драгоценный Элуар ванзилса в сердце царя, тот взмахнул мечом, вложив всю силу своего тела, в то время как кровь растекалась из левой части его груди. Теотреорос, испуская свет, сопровождаемый взрывом в безумных объёмах, его меч лебвид выдвиглся, метя в маску короля духов. Меч лебви вдруг остановился за мгновение до того, как раздробил маску. Плечевой сустав правой руки Рея превратился в синедрагационный камень. В ходе всего этого хаоса Король Духов пронзил сердце Рея и нанёс ему шрам в форме пентаграммы на сустав правой руки, да так, как будто раздробил ему костово. Меч лезвие издало звук, а тут же упал. Свет от Аска ещё на полу остался лишь сломанный, неразрушимый. Правая рука Рея вяло повисла, будто лишившись всех сил. Нарисовав мелкую пентаграмму, можно отнять у раздробленного места её функцию. Пусть это не запятнает само цель. Тем не менее, далеко не каждый мечник сможет ранить и сердце, и сустав правой руки и во время самоотверженной атаки. Рэя. Полагаю, тебе уже доводилось сражаться со мной. Рыс сосредоточил мощь своего оскона сломанным духовным мечом в его левой руке. И, взяв на изготовка меч любви, испускающий колоссальный объём света, он сказал: "Я знал лишь одного превосходящего меня фехтованья мечника". Герой Канон, сказал король духов. 9000 лет прошло, а ничего так и не изменилось. Их взгляды приплелись, и они начали свой ожесточённый бой, взмахнув мечами как заведённые. Это было чистое состязание скоростей. Рай пытался сломать маску, а король духов нарисовать пентаграмму. И тут даже думать не надо на чьей стороне преимущество. В этом столкновении снова победил король духов. Меч Рая упал на пол, а его левая рука вилависла. Всё было точно как в прошлый раз. Но его леворуки нарисовали пентаграмму, и её состав покрыл синий драгоценный камень. Всё кончено. Меч сверкнул подобно вспышке. Король духов взмахнул драгоценным Элоора и завершил пентаграмму. Но в мгновение до того траектория движения его меча изменилась. Сотни молний, точно стрелы, сорвались с короля духов, и он раздробил их все до единой своим Элооро. Молнии в воздухе превратились в красные драгоценные камни и упали на пол. Рей, отступай! Мисса выпустила из рук грозовые стрелы. Это была сила Гигадаса, духа ветра и молнии. Магия духов. Мисса выставила перед собой обе руки и нарисовала ими магический круг, так будто знала его уже очень давно. Её магическая сила на порядок возросла. И вместе с этим её каштановые волосы стали постепенно менять свой цвет на цвет, напоминающий очень глубокий океан. За спиной у неё появились шесть кристальных крыльев. Её белую униформу заменило элегантное чёрное смешанное с синим тёмно-синее платье, а жирелие единой раковинки превратилось в колонн формы шестиконечной звезды. Это была её настоящая сущность как духа, внешне очень напоминающая великого духа Рено. Эни Юни. Примечание переводчика. Записано как мудрая листва огромного древа. Из магического круга появилась листва огромного древа, которая прицепилась к рукам отступающего арея и разбила на куски оба синих драгоценных камня, ограничивающих подвижность обоих его рук. В то же время магическая линия почти дорисованной пентаграммы на его груди исчезла. Это твоя настоящая сущность? Правда, что ли? Мне самое сложно в это поверить, но ну хорошо, хоть у неё человечье обличье. Как ты себя чувствуешь? В отличие от духов Полодухам, полоденам часто не хватает слухов и преданий, и их основы быстро истощаются, а в настоящей сущности ещё быстрее. Я в полном порядке. Я всегда гордилась своим крепким здоровьем, да я не тебе об этом спрашивать, ты сам в трудном положении. Миссна нарисовала магический круг обеими руками. У него была форма магии духов. Гигадаль. Примечание переводчика: записано как Стрела духа ветра и молнии. В короля духов полетели бесчисленные грозовые стрелы. Вслед за ней побежал Рей, схватив в обе руки меч Ситал Аска. Стоящий рядом с королём духов Гигадес, дух ветра и молнии, тоже выстрелил ей в ответ несколькими сотнями стрел. Молнии столкнулись друг с другом, загрохотав на всю комнату. Ха! Рей приблизился к королю духов и замахнулся мечом любви в правой руке помаскии, открывая свою грудь для атаки. Учитывая силу короля духов, он сможет нарисовать пентаграмму драгоценным Эло в размехах обмена ударами. Должно быть, три рассчитывал разрушить его маску до того, как тот успеет закончить пентаграмму. Едва уклонившись от движущейся на маску мяча Тео Аска, Король Духов принял удар на своё плечо. Угольно-чёрный доспех разорвало на части, и клинок слегка вошёл в его плечо. Король Духов сделал ещё один шаг вперёд и взмахнул дракоценным Элуаро. В то же самое время Рей махнул мечом в левой руке, сверкнула вспышка, и Рей широко раскрыл глаза от удивления. Король духов не стал взмахивать мечом, а прошёл ещё дальше, мимо Рея и уклонился от его атаки. У короля духов была лишь одна цель. Как только Рей обернулся, он увидел текущую ярко-красную кровь. А меч короля духов вонзился в сердце Миссы. Меч света в руках Рея сейчас превращающий любовь в магическую силу Тео Аск нельзя использовать, если это чисто пропадёт. Жизнь Миссы должна была вот-вот угаснуть. Сделав лёгкий выдох, Рай пристально взглянул на короля духов. Он уже не раз проходил через кровавые битвы. Рай, как никто другой, знал, что не сможет никого спасти от следа с гнева поглотить себя, именно потому, что он очень дорожил миссой. Он спокойно и хладнокровно смотрел на то, как угасает её жизнь. Рай шагнул к королю духов, оставив в полуслед, и в этот миг мои магические глаза разорвало на счастье, я перестал видеть поле зрения Ре. Нечего смотреть по сторонам, владыка демонов. Совсем свой антимагию запустил. Я бежал по облачному мосту. Перед глазами у меня был замок короля духов. А путь к нему мне преградил царь Алах надгроби Гелисириус. Своей магией он обробил магическую линию, через которую я мог видеть глазами рея. Мне выпала прекрасная возможность показать тебе результаты своих двухтысячелетних исследований. Царь Алах надгроби создал в небе огромный многослойный магический круг. Из него вдруг появилась целая гора алахнадгробных камней. Вытекающие из них частицы магической силы, кажущейся нескончаемой, сильно строгнуло воздух. А теперь, зри, 2000 лет трудового изучения, достижение магии, приблизившееся к глубинам Бездны. Это и есть моё, царь Алахнадгроби Гелисиса. Великая! Пока он толкал свои пафосные речи, я пронзил его живот правой рукой. Га! Ты совсем не изменился, царь Алахнадгробий. Битва это не презентация своих исследовательских проектов. Если хочешь использовать великую магию, которая требует со времен активацию, убедись в том, что противник её не заметил. Я нарисовал магический круг внутри тела Гелисириуса и тут же уловил магическую силу, текущую в его теле. Декзузакда. Проклятие, выводящее из-под контроля магическую силу врага и в итоге убивающее его. На теле Гелисириуса появилась метка в форме чёрной змеи, которая начала вести себя крайне агрессивно, словно пытаясь сожрать его. Евангелиеобразное тело начало терять свою изначальную форму и преврашилось в воду. Она стала чёрной и тухлой, точный сколичный проклятием. Я вытащил свою руку, оставив магический круг декзузегдотам. Безда. Я пропустил свои пальцы через магический круг, и моя правая рука окрасилась чёрной, как смоль цвет. Я схватился ей за парящий в воздухе магический круг декзузегде и раздавил его. Гелисирис разбилs на куски вместе с основой. как раз плескивающаяся во все стороны вода